Но вот что-то точно произошло с его сознанием. Что-то в нем сдвинулось, поменялось, перевернулось с ног на голову. Он вдруг понял, что может плакать и жалеть. Причем жалеть не только себя. А также он вдруг обнаружил в себе удивительную способность к состраданию. Да, прямо как в той детской сказке, где оборотень искренне посочувствовал старой бабке. Только в сказке той посочувствовав, оборотень тут же снова превратился в добра А он нет, не превратился. Он все так же оставался Антоном Логиновым, хладнокровным, беспощадным, удачливым, расчетливым. Не выходило у него, посочувствовав, превратиться в другого человека. Человека, за которым бы не тянулся шлейф проблем и жестоких деяний. «Анька!» — всхлипывал он, вглядываясь в ее лицо на большом портрете, прислоненном к стене в ее гостиной. «Прости меня, Анька, Богом прошу, прости!» Ее лицо, написанное хорошим художником, которое и сам Антон когда-то находил красивым, оставалось мертвым на портрете, в гробу. Анна оставалась безмолвной. Ее больше не было. Она не существовала больше. И осознавать это было вдруг так больно и еще больнее от мысли, что это он решил лишить ее жизни.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 И вся жизнь сузилась до крохотного диаметра дула, смотревшего ему прямо в лоб. Сейчас он нажмет на курок, и меня не станет. Просто не станет, и все. Я превращусь в ничто, в пыль, в тлен. Интересно, я успею увидеть вспышку до того, как в мозг войдет пуля? Что будет потом? Встретит ли меня Анька? Или ничего не будет, кроме темноты и небытия?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 В тот момент, когда все его будущее смотрело на него из узкого пистолетного дула, время было другим. всё казалось другим. Он плохо помнил, как выскочил из бассейна, как схватил полотенце с полки, обмотался им и рванул, что есть сил, в гараж. Хорошо, что одна машина у него всегда стояла с ключами. Всегда. Она была старой и никому не нужной. Он на ней ездил охотиться, рыбачить. Ему ее было не жалко.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 Я же как рассудил хозяин, что Аньку можно было убрать под шумок тем же самым способом, каким убили двух пассажиров одного рейса. Так же проломить ей голову, как и тем двум мужикам. И сработало. В ментовке, по слухам, искали маньяка, который расправлялся с пассажирами. «Ну, ну и на кой черт тебе водила понадобился? Зачем ты его машиной переехал?» Уж тогда бы тоже по башке ему надавал, чтобы завершить серию. Не удержался и съязвил тогда Антон. И Глеб разозлился. Да, я сделал ошибку. Я проявил инициативу. А инициатива, как известно, имеет инициатора. Но это не давало тебе права лишать меня жизни, козел. Не давало никакого права. А я знаю, почему ты так сделал. Это было не наказание, нет. Глеб встал и на нетвердых ногах принялся ходить вдоль бортика бассейна. Пистолет он держал в правой руке, бокал с коньяком в левой. Антон наблюдал за его ботинками. Каблуки звонко цокали по кафельной плитке. Раз-два, раз-два, раз-два. Как метроном, подумал он в тот момент. Метроном, отсчитывающий последние мгновения его жизни. Сейчас Глеб выскажется, допьет коньяк,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 или самонадеян решил, что дрейфующий в водах бассейна голый хозяин не представляет для него никакой опасности. он просто голый, голый напуганный, а страх делает людей слабыми, а алкоголь глупыми. Глеб опустился на колени перед логиновым, отложил пистолет, уставился мутными хмельными глазами с непомерным высокомерием спросил: что страшно подыхать то страшно. признался тот сиплым, застуженным голосом. «А придется!» — хихикнул Глеб. Наклонился еще ниже. И вот тогда-то кто-то более сильный, более разумный там, наверху, искомандовал «Действуй!». Антон мог поклясться, что слышал это слово, мог поклясться. И, выбросив вперед правую руку, он с силой вцепился в кадык Глеба и потащил его в воду. Эффект неожиданности сработал, скорее всего.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 Натянул кепку с длинным козырьком. Снова сел за руль и поехал в город. Там он долго колесил по улицам, не зная, где найти себе пристанище. И вдруг вспомнил. Анькина квартира. Она же пустует после ее смерти. Он ее не сдал пока и не продал. Да и не собирался, если честно. Ключей от нее у него не было. Он выскочил из дома без ничего. Без ключей и документов.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 Вдруг он снова придет за ним. Под утро он забылся тревожным сном. Снились кошмары, что-то черное его преследовало. Он убегал, падал, поднимался, выбегал на зеленый луг, прекрасный, чистый, шел по нему и неожиданно оказывался на краю пропасти. И оттуда на него смотрели чьи-то глаза, прекрасные карие глаза, с тоской смотрели и упреком. Он долго силился понять, чьи эти глаза —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 Антон уставился на ее портрет, прислоненный к стене в гостиной. «Всю оставшуюся жизнь я буду замаливать свой грех. Прости меня, Аня!» Он снова уснул, разметавшись на простынях, которые нашел в шкафу. Проснувшись, понял, что дико проголодался. Пошел на кухню, открыл холодильник. Пачка масла, десяток яиц, срок годности еще не закончился. В вакуумной упаковке сосиски, в морозильнике две огромные курицы, надо же! Он и не думал, что она что-то готовит себе. Все время думал, что она перекусывает где-то вне дома. Перекусывает, но чаще закусывает. Выхватив сковороду из ящика, он обжарил сосиски, залил яйцами. Съел все до крошки прямо со сковороды. Запил несладким чаем, сахара в ее шкафах не нашлось. Вымыл посуду и снова вернулся в комнату. Хотел посмотреть телевизор, но кроме черно-белой ряби, тот ничего не выдал. Видимо, Анька не оплатила счет и услугу просто-напросто отключили. Стационарный телефон с перемотанной скотчем трубкой стоял слева от телевизора. Антон машинально схватил трубку, мало надеясь на то, что он работает. Наверняка тоже отключен за неуплату. Но в трубке, потрещав, раздался протяжный гудок. Он испуганно вернул трубку на место, будто кто-то мог его вычислить по снятой трубке.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 Быстро отреагировала Валя. Не зря он ей доплатил за сообразительность. Что у нас дома? Только тихо. Да, конечно. Валентина неожиданно замолчала, шумно дышав в трубку. Валя, чего то замолчала? Что у нас дома? Тут полиция, — проблеяла она едва слышно. Полиция? — ахнул он. С какой стати? Что она там делает? Я вызвала, — призналась она почти шепотом. «Зачем?» — повысил он голос. «С какой стати ты вызвала полицию в мой дом?» «Я пришла утром, вас нет. Я вам позвонила, ваш телефон дома оказался. Я взволновалась, пошла искать вас по дому и нашла...» «Что нашла Валя?» Поторопил он ее, потому что она, запнувшись, замолчала. «Я нашла труп, Антон Юрьевич!» «Труп?» — просипел он, закашлявшись и задал череду совершенно глупых вопросов. «Чей труп? Где? Как такое возможно, Валя?» «В бассейне, Антон Юрьевич!» Она уже говорила в полный голос. «Плавал в воде. Эксперты сказали, что он захлебнулся. Это труп вашего охранника Глеба. Вы его еще называли Сергей. Кажется, его фамилия Стойнов, но точно не могу сказать». «Понял. Что еще?» — перебил ее Логинов. Он отлично понял, чей труп она нашла в бассейне. И раздражение на нее за самоуправство...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 — повторил вопрос Логинов, потому что Валентина принялась с кем-то спорить. «Еще я нашла пистолет с глушителем на краю бассейна, недопитый коньяк, разбитый бокал — это все». Неуверенно закончила она. «Да, и еще пропало одно полотенце со стеллажа». «Понятно». «Антон Юрьевич, они хотят с вами поговорить». «Кто они?» «Полиция». «Хорошо, дай трубку». В полиции оказался все тот же капитан Вихров, вездесущий капитан Вихров, явившийся к нему с обвинительным визитом и прихвативший свою девку зачем-то. Он же выяснил потом, эта девка никакого отношения к полиции не имела и настрочил еще одну жалобу. Гражданин Логинов хриплым голосом уточнил капитан. «Капитан Вихров вас беспокоит». «Да, да, капитан, слушаю вас». «Это я слушаю вас, Антон Юрьевич».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 и заставил говорить именно то, что нужно. Этот придурок Глеб наговорил в его бассейне себе на пожизненный срок. Антона Логинова он запятнал не особо, пустая болтовня. И Антон сам помалкивал. Так что лучший его адвокат справится со всем этим дерьмом на щелчок пальца. Что было потом? Холодно поинтересовался Вихров. А потом он наклонился ко мне и... вы где все это время были?»